50. Исайя, Ишияу. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Свет для народа. 49.6. Надпись на стене у здания ООН в Нью-Йорке взята из книги пророка Ишияу. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. 2.4. Эта надпись не сопровождалась ссылкой на источник. По-видимому, из-за опасений возбудить недовольство коммунистических и мусульманских членов ООН. Древний призыв Ешияу к миру во всем мире основывается на ту его вере, что все народы в конечном счете примут моноты из Метору, и отказавшись от многобожия и вон и воин, кемиционтецетура, ибо из Сиона выйдет Тара, из Иерусалима слово Господа, заявил пророк. 2.3. Ишиях устроил большие планы, не только для одного еврейского мира он призывал евреев сыграть активную роль в мировой истории и стать Орлегоин, светом для народов. Эти слова подразумевающие миссию евреев в мире и по сей день актуальны для всех евреев, которые верят, что их народ избран для того, чтобы сделать Бога и его этические ценности известными всему миру. В первой главе своей книги пророк настаивает, что справедливость – высшее требование Бога. Он высмеивает религиозное лицемерие тех, кто пунктуально выполняет ритуалы, но игнорирует этику. «Чему мне множество жертв ваших, – говорит Господь, – присыщен я всесожжениями овнов и туком откормленного скота». Ишияху 1.11. «Вместо этого лучше перестаньте творить зло, учитесь творить добро, требуйте справедливого суда». Поддержите угнетенного, судите сироту. Верно, вступайтесь за вдов. 1, 16, 17. В 11 главе Ишияо предсказывает будущий мессианский век, когда волк будет жить рядом с агнцем, леопард будет лежать с козленком. 11, 6.